«Филипп. Мои люди рыли землю. Без преувеличения, через неделю на моем столе лежала подробная карта города, где подписан был каждый дом. И все же это не позволяло сузить круг поиска. Ее нигде не было. Марак. Ни единой женщины с этим именем. Ни одной леди или внебрачной дочери, что проходила обучение у клириков лекарей или помогала в королевском госпитале. Девица. А чем дальше, тем сильнее крепла внутренняя уверенность, что Марак не замужем». «Значит, сражаться за девицу мне придется с ее отцом, если я ее найду». «Как ты?» — Сьют с опаской заглянул в кабинет, оценивая мое состояние. Я только махнул рукой, приглашая брата войти. Сегодняшний день был очень похож на истощение, близкое к отчаянию. Я был готов бродить по городу, стучась в каждый дом и самолично выискивать девушку. Сдерживало пока только то, что через пару дней на балу будет присутствовать вся лимейская знать». Особым указом Роан повелел присутствовать всем, даже самым мелким из дворян, что сейчас в городе. Не во дворце, конечно, но в парке. Там я смогу прогуляться и отыскать Марак. «Как у тебя?» Брат, как и все, занимался подготовкой к празднованию. Обеспечить безопасность при таком скоплении народа было непросто, тем более, что мы явно избавились не от всех противников. Тонкий розовый шрам на боку вполне явно демонстрировал, что работы у нас хватает. «Почти все готово. Тетушка немного помогает, но ты ее знаешь». Я вопросительно вздернул бровь, ожидая хохмы. Чувство правильного у нашей прекрасной тети было довольно специфическим. Сказывалась невероятная сила и жизнь, проведенная в твердыне. Она предложила бросить дурное и просто вызвать всех девушек от 14 до 30 ко дворцу завтра и провести перед твоим носом. Я фыркнул». А сам подумал, что еще немного и соглашусь с идеей Ламьена-Трианонской. Не так уж я был далек до точки отчаяния. Оставим это на крайний случай. Я пока еще держусь. И надо признаться, весьма неплохо. Вот только брат...» Стюд замолчал и прошелся по комнате, подбирая слова. Кажется, его беспокоило что-то еще, что он опасался озвучить. «Говори уже». Голова болела, мешая думать. Эликсиры приостанавливали трансформацию, сдерживали внутреннего зверя. Но от этого я чувствовал себя оглушенным, лишенным части собственной души. Судя по тому, что происходит, накрыть может нас всех, и я прозов. Так вот, как бы у нас ни начались с этим сложности, знать не поднимется из-за того, что мы забираем их дочерей. Не всем это по вкусу будет уж точно. Одно дело, Лита, у которой нет ни отца, ни опекуна, а ну как твоя девица окажется дочерью какого герцога? «Нет. Во-первых, мы их всех перепроверили на внебрачных дочерей до самой последней кухарки. Во-вторых, девица с виду попроще, без этого золотого налета вседозвольности. Да, благородная, но не сказать, чтобы избалованная или высокомерная. Сьют, вы на воротах всех проверяли? Если она не местная и успела сбежать из города, за это не переживай». Стражники едва ли не до истерик доводят старуху, заставляя снимать и шали с головы и показывать руки, великан усмехнулся, вспомнив последний скандал на воротах. «В городе твоя невеста, если через стены не просочилась». Я медленно выдохнул и тряхнул головой, собираясь с мыслями. «О чем говорил Сью до этого?» «Думаешь, я не последний?» Ари злая, как легион демонов. И меня тоже не покидает предчувствие, что это только начало, Филипп. Тогда лучше подготовиться». Я медленно, утомленно поднялся из кресла. На столе из-под бумаг выглядывал уголок листа, изрисованного углем. Потянув за край, я подал портрет Сьюту, на краткий миг задержавшись на полу улыбки и загнувшие губы. С каждым разом получалось все лучше. «Еще один!» — брат сочувствием взял рисунок, рассматривая девушку. «Только потом все мне вернуть. Не хочу, чтобы кто-то глазел на мою княгиню», — ворчливо буркнул я, потирая глаза — Бессонные ночи начинали сказываться. «Я пока схожу в архив. Мне помнится, там было что-то о правах трианонских лордов. Нужно обновить память благородных домов. Кажется, пока мы сидели в твердыне, они умудрились не только разорить казну и погубить экономику, но и забыть собственные правила. У тетушки спроси. Она должна помнить», — посоветовал Сьюд складывать десятый портрет Марак и прячем на грудный карман. Самый первый рисунок, состоящий из рубленных резких линий, впитавший весь мой животный голод и в то же время человеческое стремление быть рядом, я оставил себе. Даже роднее я не мог показать, насколько сильно меня терзало отсутствие марак. «Как кто-то может жить без пары после того, как проснулся Зов?»